Глава 31. В сознании маньяка. Вокруг Алисы была темнота и ничего, кроме темноты. Зрение и слух не давали никаких сведений об окружающем мире. А вот тактильным ощущениям повезло больше. Алися чувствовала, что ее держат. Плечи до синяков сжимали сильные пальцы, к спине тесно прижималось массивное крепкое тело, а руки удерживал в ледяных ладонях кто-то другой. Помрачение сознания, вызванное проскоком в портал, ушло. И Олеся осознала, кто находится рядом с ней. А осознать, что происходит и где они находятся, было куда сложнее. Извечный вопрос. Что делать? Как понять хотя бы, почему они неподвижно застыли здесь? Почему перестали мелькать вспышки заклинаний, если оба мужчины предельно напряжены и Олеся всем сердцем чувствует, что между ними идет сейчас нешуточная борьба? «Из всех видов магии не видна глазу только магия ментальная», — вспомнила она. План действий сложился. Алиса сконцентрировалась и прислушалась к эфиру. Все ее внимание обратилось внутрь себя, сосредоточившись на интуитивных ощущениях и мысленных образах, впитываемых извне. Чувства взорвали чужие ярость, злоба, ненависть, решимость испепелить на месте а перед мысленным взором протянулись прозрачные нити ментальных воздействий, связавших мужчин. Нет, не нити. Толстые канаты попыток сломить, подчинить, заставить отступиться от цели и смириться с чужой волей. Это сражение шло на равных, несмотря на то, что по уровню ментальных способностей Хольер в два раза уступал врагу. Олеся ощущала изумление Мариса по этому поводу. «Плохо читал учебники магии, гаденыш. зло подумала Олеся. «В каждом из них во вступительном слове написано. В любом магическом противостоянии важен не только уровень магических способностей, но и мотивация сражающихся, сила на стороне того, кто ратует за правое дело». Ты счёл это изречение просто красивой фразой «ты был неправ». Но мужу надо было помогать. Олеся не ведала, как можно выбраться из ловушки, в которую их затянул ненастроенный на определенный мир портал. Но свято верила, что муж разберется с этой проблемой, если дать ему такую возможность. А вот если победит Марис и примет собственное решение, то им с Коулом не поздоровится и всей Велийской империи тоже. Олеся вспомнила, чему ее учил муж. Урок первый, самый главный. Как нанести ментальный удар врагу. Коул знал, что с честь главным призвав на помощь всю успевшую восстановиться магию и всю уверенность в правоте своего дела, она нанесла удар в сознание врага. Мертвую тишину вспорол пронзительный крик, и Олеся решительно нырнула глубже, вгрызаясь в мозг врага изнутри, парализуя его работу, заставляя сосредоточиться на ней. ты все всё-таки магиня, непотребная девка. Я верно догадался об этом, увидев, как тебя защищают Аскольды» окружило ее сознание рычание Мариса. «Ловко ты обвела вокруг пальца все подполье, креси и меня заодно». Меня угораздило поверить в проклятие, поскольку даже я, как все, не смог запомнить тебя воочию. Как все запомнил твое лицо по портрету мальчишки Хорса. И как все вовремя делал запись о тебе. Да, я ошибся, когда полагал, что невозможно быть настолько сильным менталистом. Но ты необученная обученная могиня, детка, и тебе не стоило лезть своим слишком в голову очень старого и опытного дяди. Тебя не предупреждали, что если погрузиться слишком глубоко в чужое сознание, то можно никогда не вернуться обратно. Ее разум словно захватили в тиски, не давая выбраться. Она будто увязла в топком болоте. Олеся с ужасом чувствовала, как утрачивает связь с реальностью. перестает ощущать прикосновение мужа, Дающая чувство надежности. Ее затягивало все глубже и глубже в сознание врага, отрезая пути назад. Убийца вознамерился захоронить ее сознание в своей голове навечно. Теперь ты связана с этим телом, и ментальный откат от достовернейшего ощущения смерти, когда его убьют, Полностью разрушит твой разум, детка. Ты умрешь вместе с рейтом Мариса моя. Я останусь. Ты ведь уже поняла это. Маленький ментальный щенок, попытавшийся укусить своего хозяина. Отныне до самой смерти твой хозяин я, детка. Никогда, пообещала Олеся. Она поклялась себе, что выживет во что бы то ни стало. Потратит на это всю магию до капли, но выживет. У нее теперь есть ради кого и ради чего жить. Она не сдастся. Лицо ее расслабилось. Блуждающий взгляд устремился куда-то вдаль. Она казалась впавшей в глубочайший транс. Расширенные черные зрачки зияли пустотой. Олеся призрачным духом парила под потолком роскошного, украшенного позолотой зала. Это был странный зал, как в фантасмагорическом сне. Невозможные изгибы стен, вкрапления остроконечных многоугольников окошек в них рассыпанные по всей поверхности стены и искрящиеся на солнце разноцветной мозаикой. На полу росла идеально ровная травка, мягкая даже на вид. Синие фиалки на ней мерцали таинственным светом, как ночники. А кусты роз источали сладкие ароматы. Наигрывали мелодию скрипок. Прямо в воздухе висели полупрозрачные мониторы, на которых мелькали какие-то картинки. Но Олесю заинтересовали не все эти признаки технологически развитого мира, приспособившего для своих нужд даже образцы флоры. Заинтересовало другое. В центре зала стояли кругом десять босоногих девочек с самым разным цветом глаз и волос, одетых в какие-то лохмотья, юбки из полосок недубленной кожи, блузочки из сплетенных длинных тонких листьев неизвестного Олеси растения. Девочки походили на дикарок и смотрели вокруг круглыми глазами несмышлённых младенцев. Еще три девочки неподвижно лежали перед огромным зеркалом, в которое была превращена единственная ровная стена этого зала. У этого зеркала вертелась последняя девочка, рассматривая себя со всех сторон капризно надуву губки. Одета она была, как все дикарки, только глаза были необычайно ясные и холодные для ребенка десяти лет. «Мне нравится». Остановила девочка, шагнула в сторону тех, что неподвижно лежали на полу. И вдруг рухнула рядом с ними, замерев на месте. От тела девочки отделилась невидимая глазам тень, которую Олеся уловила интуитивно, своей ментальной магией. Эта тень влетела в одну из стоящих в центре девочек, и круглые глаза той мигом прищурились. В них появилось пугающее ледяное равнодушие состарившегося в одиночной камере убийцы. Девочка прошествовала к зеркалу и завертелась перед ним. Снова скривилась. И через минуту стопка застывших тел пополнилась. А девочек в кругу стало еще на одну меньше. В итоге на ногах осталась только одна девочка. Она недовольно осматривала себя в зеркале и ещё по поминутно бросала взгляды на тела на полу. «Кьера, прекрати это безобразие, хватит!» Загремел по залу возмущенный голос прелестной женщины вплывший в дверной проем. «Немедленно выбери себе сильное мужское тело и вынеси отсюда тот мусор, что развела». «Почему они сами не могут встать и уйти? Так же, как пришли по моему приказу?» Недовольно протянула та девочка, что сейчас вертелась перед зеркалом. «Потому что эти тела умерли», раздраженно ответила женщина. «Ты плохо учишь уроки. Пора бы знать основы законы биологии этих животных». Когда ты вселяешься в них, то перемыкаешь на себе все их нервные процессы. А когда покидаешь тело, то оно уже не может сформировать прежние связи и погибает необратимо. Это правда, что люди наши далекие предки? Поинтересовалась девочка. Правда, потому мы до сих пор предпочитаем пользоваться именно их телами. Нашему разуму проще обжиться в них, нежели в других. Это генетическая память. У нас больше нет ген блеснула эрудиция девочка. Тел нет, ген нет. Мы вершины эволюции. Разум в чистом виде. Ген нет, а наследственная память осталась. Не заговаривай мне зубы, юный разум, отданный под мое покровительство до конца обучения. Выноси тела за ограду. Там эти животные сами похоронят своих. А тебе в наказании за баловство я запрещаю целый год менять тело. Задаю тебе психологическую установку на этом». Девочка возмущенно взвыла, но женщина бросила в нее ментальное заклинание, обязующее следовать озвученному указанию. Женщина считала, что ее способности к ментальной магии — это всего лишь владение гипнозом и нейролингвистическим программированием. Магии нет, есть лишь талант в области психологического влияния на человека. Многие ли психологи на Земле считают так же? Глубоко в памяти Рейта Мариса, точнее, в памяти того, кто поселился в его теле, передались и замелькали тысячи кадров, повествующих об этом мире. Мир развивался, подобно многим другим гуманоидным мирам. Зарождение жизни, появление флоры и фауны на планете вблизи звезды солнечного типа. Потом из приматов выделился один вид, из которого произошли разумные люди. Люди начали развивать ремесла, потом промышленность, Наступила эра научно-технического прогресса. Прогресс пошел семимильными шагами. Поскольку в мире у всех людей необычайно развита научная и не только интуиция. Люди умеют легко договариваться друг с другом, так как ощущают чувства друг друга, умеют обмениваться мыслями телепатически, не вступая в долгие дебаты с объяснениями. Словом, этот мир был наполнен магией, но исключительно магией ментальной, не проявляющей себя ярко как стихийное. Поэтому верить в магию здесь было не принято. Здесь верили в силу разума. А сильная интуиция считалась признаком интеллектуальных способностей, а не магических. С повышением уровня жизни повысилась и средняя продолжительность этой жизни. Зародилась проблема перенаселения и проблема стремления сохранить молодость до самой смерти, поскольку старость хоть и становилась затяжной но не превращалась во вторую молодость. Все хотели не просто жить долго, но жить полноценно, как молодые. Быть сильными, здоровыми, красивыми, влюбляться, вступать в новые браки, невзирая на возраст, и рожать детей. Само собой, у богатых людей возможностей было больше. Они спонсировали исследования и эксперименты в области генной инженерии, трансплантологии, выращивания искусственных тканей и прочее, и прочее. И однажды одному гениальному учёному пришла в голову мысль, что проще менять не части в теле, а тело целиком. Устал от жизни молодой бездомный, умирающий от голода на улице. Предложи ему переселиться в тело старого миллионера и прожить сытые и весело ещё лет 10-20 на полном пансионе. По сути, рецепт бессмертия, хоть и не для всех. Первые опыты прошли удачно, вторые ещё удачнее. Тысячи лет дальнейшей эволюции привела к тому, что переселение разума в новое тело становилось все более простым процессом, пока не был пройден последний рубеж. Стали рождаться люди, у которых разум отделялся от тела уже в момент рождения. Появилась новая каста людей, вершина эволюции, чистый разум, не обремененный насущными животными потребностями своей физической натуры. Тела начинали жить сами по себе довольствуясь минимальной мозговой активностью. А, собственно, люди сами по себе. Вскоре рождение человека, сохранившего свой разум в теле, стало считаться аномалией. А еще через полторы тысячи лет такие случаи перестали происходить. Человеческий род окончательно разделился на два вида. Полуразумные животные, кочевавшие дикарями по поверхности планеты, И разумные души, витающие над землей и способные занять любое тело, что им вздумается. Закономерный итог и никакой перенаселенности. Неразумным дикарям невозможно перенаселить планету. Дикие звери и жуткие условия существования не дадут. еще одна сцена из жизни, подсмотренная Олесей. Нас становится все меньше. Озабоченно говорила бестелесное нечто призрачной толпе своих сородичей, кружа над Синим океаном. Говорила мысленно, телепатически транслируя свои мысли, ведь иного способа общения у духов нет. А чем нас меньше, тем короче наше существование. Это уже доказанный факт. Чтобы продержаться больше лет, приходится дольше жить в этих животных. А новых членов нашего сообщества рождается теперь мало. Дети двуногих животных все чаще являются на свет полным подобием своих неразумных родителей не принося в наш мир новые искры разума. Если ничего не предпринять, то наша высшая раса вымрет. Я вижу один выход. Мы все должны стать бессмертными, должны научиться не только пользоваться телами животных, но и забирать себе энергию их жизни, а не просто убивать их, покидая тело. От тысяч таких же духов пришла волна согласия. Полной решимости не отступить обратно на пути эволюции, начав вновь всю жизнь мыкаться в физическом теле, духи разлетелись по своим домам. Алисю потянула следом за одной из призрачных теней, вернув ее к прежнему дому. На подлете к зданию тень вселилась в тело молодого человека и прошла к воротам уже в материальном облике. Мысленный приказ и ворота гостеприимно распахнулись. Удобная система, надежно предотвращающая проникновение любых животных на территорию проживания высшей расы. «О, ты снова в мужском теле!» Обратился к вошедшему молодому человеку средних лет мужчина в брюках и рубашке с коротким рукавом, оглядывая дикарский наряд визитера. «Генетическая память покоя не дает. Помнится, ты родился младенцем мужского пола, так? Женщиной ты мне нравился больше. А когда Кьяра увидит себя таким, то тоже потребует себе мальчишеское тело. Мужчина чуть изменил уровень мощности одного из станков на расположенной в здании небольшой, но полностью автоматизированной линии по производству одежды. Владыки этого мира сохраняли для себя высокий уровень технологий в производстве вещей, необходимых для комфортного существования в физических телах. Каждая ячейка их общества отвечала за одну отрасль промышленности и регулярно принимала на себя обязательства по обучению новых искр разума, явившихся в мир. Молодой человек в декарском наряде пожал плечами на слова своей пары. прошел в жилые комнаты, вымылся, побрился, переоделся, размышляя над словами старейшего члена их рода. Да, они все связаны между собой. Смерть каждого — сильнейший удар по остальным. Как ментальный из-за телепатической связи, так и физический. Появляется еще одна брешь. Вытягивающая энергию жизни из оставшихся, закрыть которую может лишь новый член общества, а таковых все меньше. Надо найти способ восстанавливать свою энергию, но в какой области науки его искать? Мужчина задумчиво прошел в тот зал, что уже видела раньше Олеся, и застыл, изумленно рассматривая вдруг появившуюся посреди комнаты дверь. Он обошел вокруг этой двери, позвал товарища, потом решился. Потянул дверь за ручку, открывая ее, Шагнул через порог и исчез из зала вместе с дверью. В следующем кадре воспоминаний, в которое она погружалась все глубже, на лесю нахлынула безмерная ярость. Его посмели заточить в клетке. Двуногое животное пытается указывать ему, что делать. И отчаянный ужас. Клетка и другой мир — не главные из проблем. Нестерпимые безрезультатные попытки вырваться из физического тела. Он отныне замурован в этом теле навсегда?» Долгий процесс усмирения ярости и страха. Воспоминание, что если дух не может покинуть тело самовольно, то он точно покинет его принудительно в момент смерти тела. Убить тело его же собственными руками — простейшая задача. Но стоит ли спешить? Что это за мир, в который его перенесли? Что это творила лопочет о магии? «Магия — это антинаучные бред или своевременно подкинутый судьбой реальный шанс спасти свою расу от вымирания?» Пожалуй, он согласится с предложением сотрудничать. Мысли Олеси переполнили чужое злорадство и предвкушение великих открытий. Эти двуногие животные, сохраняющие подобие интеллекта в головах, еще не знают, что затащили в свой мир небесправного раба одного из будущих своих хозяев и повелителей,